был недоволен. Выпадение чувства юмора. В дом заглянул Казик. Его тонкая гибкая фигура была напряжена. Он никак не мог смириться с тем, что не полетит сегодня на шаре, но понимал, что главнее всего, чтобы шар все-таки полетел, хотя бы и без него. Потому что если он полетит сегодня, то Казика обязательно возьмут в следующий раз. «Я иду», — сказал Олег. Он был готов. Они с Казиком вышли из дому. За ними старый. Он тяжело опирался на палку. Палка была новая, безобидная. Прошлую палку, красивую, серебряного цвета, ему срезал осенью дик в шипящей роще. Но когда наступила весна, палка в один прекрасный день пустила колючие липкие побеги и попыталась уползти из дома, пока старый вел урок». За палкой гонялись всем классом, а потом, поймав, отпустили на волю. Палка добралась до изгороди, там пустила корни и превратилась в пышный куст. Старый как-то услышал, как мальчишки собирались на рыбалку и договаривались встретиться у палки, и догадался, что они имеют в виду. Олег уже с поляны обернулся и поглядел на медленно бредущего старика. Ему вдруг стало жалко его. Старый уже скоро умрет. Он стал хуже ходить, много болеет. Даже в школе ему нелегко вести уроки. Он все забывает. Хорошо еще, что дети подросли и скоро уже улетят на землю. Старый много сделал. Если бы не его школа, никто бы не смог научить детей всем наукам. На поле за сараями некрасивой грудой лежал воздушный шар. Горелка шипела и нагоняла теплый воздух внутрь шара, но работала она в четверть мощности. Сергеев, который командовал шаром, не хотел рисковать. Шар был похож на большого горного слона, бесформенную громаду плоти, чуть шевелящуюся во сне. Еще на рассвете шар был просто большим куском тряпки, отдельно сеткой, отдельно корзиной. Все изменилось. Шар оживал. Коза с козлятами опасливо замерли в стороне. Когда Олег подошел, Сергеев, стоявший у корзины, спросил, «Прибавим пламя?» Он обращался к Олегу как к равному. Он тоже признавал, что шар — собственность Олега, как зеркальце — собственность Марьяны. Но это не означало, что зеркальце не принадлежит всем, ведь не могло же Марьяне прийти в голову отказать, если кому-то понадобилось зеркало. «Мы потом тоже полетим?» — спросила рыжая Рут. Все лица казались очень четкими, словно Олег смотрел на них сквозь увеличительное стекло. Вот бежит Марьяна с банкой клея. Она заметила, что где-то шов пропускает воздух. Вот большая Луиза, громоздкая толстая женщина с отекшим лицом, поправляет ветку, вылезшую из корзины. Шар вздрогнул — Будто вздохнул и как-то сразу стал круглее. Олег нагнулся, проверяя, надежно ли он прикреплен к земле. К кольям, глубоко вбитым в землю, были привязаны веревки, а близко от корзины в землю был закопан гнутый штырь из железного дерева, якорь. Рядом канат, сложенный аккуратными кольцами. Шар еще раз вздохнул. Теперь он был почти круглым,